Явление первое. Людмила выходит из своей комнаты, прислушивается и подходит к окну. Потом Шаблова выходит из своей комнаты. Шаблова, не видя Людмилы. Словно кто калиткой стукнул? Нет, почудилась. Уж я очень ушито насторожила. Эккая погодка. В легоньком пальте теперь, ой-ой. Где-то мой сынок любезный погуливает. Ох, детки-детки, горе матушкина! Вот Васька, уж на что гулящий кот, А и тот домой пришел. Людмила. Пришел? Разве пришел? Шаблова. Ах, Людмила Герасимовна, Я вас и не вижу, стою тут дофантазирую да Сама промеж себя. Людмила. Вы говорите, пришел? Шаблова. Да вы кого же дожидаетесь-то? Людмила. «Я никого. Я только слышала, что вы сказали, пришел. Шаблова. Это я тут свои мысли выражаю. В голове-то накипит, знаете. Погода, мол, такая, что даже мой Васька домой пришел. Сел на лежанку и так-то мурлычит, даже захлебывается. Очень ему сказать-то хочется, что, мол, я дома, не беспокойтесь. Ну, разумеется, погрелся, поел, да опять ушел». Мужское дело, дома не удержишь. Да вот зверя и тот понимает, что надо домой побывать, понаведаться, как мол, там. А сынок мой Николенька другие сутки пропадает. Людмила. Как знать, какие дела у него? Шаблова. Кому же и знать, как не мне, никаких у него делов нет, баклуши бьет. Людмила. Он адвокатством занимается. Шаблова. Да какое обвокатство! Было время, да прошло, Людмила. Он хлопочет по делам какой-то дамы. Шаблова. Да что ж, матушка, дама! Дама даме рознь. Ты погоди, я тебе все скажу. Учился он у меня хорошо. В университете курс кончил. И как на грех тут заведись эти новые суды. Записался он. Абвокатом. «Пошли дела и пошли, и пошли, огребай деньги лопатой от того, от самого, что вошел он в денежный купеческий круг». «Сами знаете, с волками жить, выть. И начал он эту самую купеческую жизнь. Что день в трактире, а ночь в клубе, либо где. Само собою, удовольствие. Человек же он горячий. Ну, им что? У них карманы толстые. А он барствовал да барствовал, а дела-то между рук шли да и лень-то. А тут адвокатов развелось не с числа. Уж сколько он там не путался, а жонки все прожил, знакомство растерял, и опять в прежнее бедное положение пришел. К матери, значит, от стерляжьей ухита на пустые щи. Привычку жен к трактирам возымел. В хорошие-то. Не с чем, так по плохим стал шляться. Видя я его в таком упадке, начала ему занятия находить. Хочу его свести к своей знакомой даме, а он дичится. Людмила. Робок должно быть характером. Шаблова. Полно, матушка, что за характер. Людмила. Да ведь бывают люди робкого характера. Шаблова. Да полно, какой характер. Разве у бедного человека бывает характер? Какой ты еще характер нашла? Людмила. А что же? Шаблова. У бедного человека да еще характер. Чудно право. Платья нет хорошего, вот и все. Коли у человека одежи нет, вот и робкий характер. Чем бы ему приятный разговор вести, а он должен на себя осматриваться, нет ли где изъяну. Вы возьмите хоть с нас, женщин. Отчего хорошая дама в компании развязный разговор имеет? от того, что все на ней в порядке, одно к другому пригнато, одно другого ни короче, ни длиннее, цвет к цвету подобран, узор под узор подогнат. Вот у ней душа и растет, а нашему брату в высокой компании беда. Лучше, кажется, сквозь землю провалиться. Там висит, тут коротко, в другом месте мешком, везде пазухи. Как налешево на тебя смотрят потому не мадамы нам шьют, а мы сами самоучкой, не по журналам, а как пришлось на чертов клин. Сыну тоже не француз шил, а вершкохватов из-за Дорогомиловской заставы, так он над фраком-то год думает, ходит, ходит кругом сукнато, режет, режет его, то с той, то с другой стороны покроит, ну и выкроет куль, а не фрак. А ведь прежде тоже, как деньги-то были, Николай Фронтил, ну и дико ему в таком-то безобразии. Уломала я его наконец, да и сама не рада. Человек он гордый, не захотел быть хуже других, потому у нее с утра до ночи франты и заказал хорошее платье дорогому немцу в долг. Людмила, молода она, Шаблова. В паре женщина. То ты беда. Как бы старуха, так бы деньги платила. Людмила. А она что же? Шаблова. Женщина легкая, избалованная, на красоту свою надеется. Всегда кругом нее молодежь. Привыкла, чтоб все и угождали. Другой даже за счастье сочтет услужить. Людмила. Так он... Даром для нее хлопочет Шаблова. Нельзя сказать, чтоб вовсе даром. Дано-то бы, пожалуй. А я уж с нее ста-полтора выханжала. Так все деньги-то, что я взяла с нее за него, все портному и отдала. Вот тебе и барыш. Кроме того, посудите сами. Всякий раз, как к ней ехать, извозчика берет с биржи, держит там полдня. Чего-нибудь достоит, да А из-за чего бьется-то? Диви бы. Все ветер в голове-то. Людмила. Может быть, она ему нравится? Шаблова. Да ведь это срам бедному-то человеку за богатой бабой ухаживать, да еще самому тратиться. Ну, куда ему тянуться? Там такие полковники да гвардейцы бывают что уж и слов не найдешь. Взглянешь на него, да только и скажешь, «Ах, боже мой!» Чай смеются над нашим. Да и она-то, гляди, тоже. Потому судите сами. Подкатит крыльцу на паре с пристяжкой такие полковник, брякнет в передние шпоры или саблей, взглянет мимоходом через плечо в зеркало, тряхнет головой, да прямо к ней в гостиную. Ну, а ведь она женщина, Создание слабое, сосуд скудельный. Скинет на него глазами-то. Ну, точно вареный и сделается. Где же тут? Людмила. Так она вот какая, Шаблова. Она только с виду, великая дама-то. А как поглядеть поближе? Так довольно малодушно. Запутается в долгах до да Ну и шлет за мной на картах ей гадать. Мелишь, мелишь ей. Она-то и плачет, и смеется, Как дитя малая, Людмила. Как странно. Неужели такая женщина Может нравиться? Шаблова. Да ведь Николай горд. Засела в голову, что завою ему, Ну и мучится. А может, ведь он и из жалости потому нельзя и не пожалеть ее бедную. Муж у нее такой же путаник был. Мотали, да долги делали, друг другу не сказывали, а вот муж-то умер, и пришлось расплачиваться. Да кабы с умом так еще можно жить, а то запутаться ей сердешной по уши. Говорят, стала векселя зря давать. Подписывает, сама не знает, что. А какое состояние-то было, кабы в руки. Да что вы в потемках-то, Людмила? Ничего так лучше, Шаблова. Ну что ж, посумерничаем, подождем Николая. А вот кто-то и пришел. Пойти свечку принести? Людмила у двери в переднюю. Это вы? Входит Дермедон.